научная ценность народной литературы и третья база данных. У социальных гуманитарных исследований есть три базы данных. Их обнаружение связано с неким историческим процессом. Первая база данных, привлекшая внимание ученых, письменные литературные источники. С их помощью проводились исследования в области китай-ведения, неоконфуцианства и прочего. Вплоть до эпохи поздние цин Ван Гувэя и других ученых новой школы Использовалась вторая база данных – материалы археологических исследований. Проводились сопоставительные исследования памятников материального культурного наследия, извлеченных из-под земли, и письменных источников. Они стали доказательством многих исторических событий. Наука значительно продвинулась вперед. Но ведь материальное духовное наследие мертво. Каким образом его применяли? Для более точных исследований используется третья база данных, неоскудевающая сокровищница живущих в народе произведений народной литературы. Народная литература как третья база данных была открыта в XIX веке антропологами и фольклористами. Они обнаружили, что у первобытных людей Америки и Африки не было письменности, их истории и культура существуют в народной литературе и живых традициях. Народная литература наиболее правдива и всесторонне отражает жизнь народа, непосредственно и глубоко выражает его мысли и чувства. Она объединяет богатый опыт трудовой и социальной борьбы повседневной жизни людей. Это личная энциклопедия народа, поэтому она является драгоценным материалом для социологических и естественно-научных исследований. К научным дисциплинам, напрямую связанным с народным литературным творчеством, относятся философия, историография, литературоведение, языкознание, этнология, фольклористика, антропология, психология, право, эстетика, а также агрономия, метеорология, гидрология, география, медицина и так далее. Карл Маркс и Фридрих Энгельс не раз в своих трудах использовали выдержки из народных песен легенд и баллад в качестве весомых аргументов. Владимир Ильич Ленин неоднократно подчеркивал научную ценность народной литературы. Познакомившись с рукописными копиями народных песен, легенд и других произведений, он сказал, цитата, «Вот удивительное дело, наши ученые, все эти приват-доценты и профессора, возятся над каждой философской брошюркой, никчемной статейкой, написанной каким-либо горе-интеллигентом, вдруг почувствовавшим философский зуд. А вот здесь подлинно народное творчество, и его игнорируют, его никто не знает, им никто не интересуется, и о нем ничего не пишут. Неужели не найдется охотника среди марксистов-философов все это рассмотреть и обо всем этом написать связанные исследования? Это обязательно нужно сделать. Ведь это многовековое творчество масс – отображает их миросозерцание в разные эпохи конец. Цитаты. Исторические источники древних эпох не могут достоверно отразить мировоззрение народа, поэтому народная литература особенно цена как важный материал для философии и политологии. В своих работах по философской и политической проблематике председатель Мао часто прибегал к народным легендам и сказаниям, притча, анекдотам, пословицам и мифам. Великие учителя революции высоко ставили научную ценность народной литературы. Вот почему в своих исследованиях по философии и политологии они активно пользовались ее материалами. Испокон веков ученые придавали большую важность исторической ценности народной литературы, потому что во все времена наиболее точное и всестороннее отражение жизни трудовых людей сохранялось только в ней. Именно поэтому историки, принадлежавшие к господствующему классу, не хотели записывать произведения народной литературы или просто не разбирались в них. Мы знаем, что исследования доисторического общества едва ли не полностью строятся на материалах устной литературы. Через призму мифов и легенд мы знакомимся с действительностью тех времен. Например, через легенды о наводнениях мы узнаем о том, что каждому древнему государству довелось это испытать. Читая о вступлении мифического императора Фуси в брак с сестрой, мы можем предположить, что представлял собой Институт брака в древности. Сегодня для социально-исторического изучения китайских народностей не хватает письменных документальных источников. Результаты исследований главным образом основываются на произведениях устного народного творчества. Научную ценность народной литературы невозможно отрицать. Помимо исторической ценности – Народная литература обладает этнографической ценностью, дает представление о психологических особенностях, обычаях и привычках и об истоках того или иного этноса. Такие науки, как антропология, фольклористика и этнология, прошедшие сходный путь исторического развития, имеют прочную взаимосвязь. Антропология, появившаяся на Западе после 1846 года, изучала первобытную культуру колониальных народов Азии, Африки, Австралии и Америки. Фольклористику же интересовали устная народная культура, обычаи, верования неграмотных народных масс, главным образом крестьян, внутри страны. Этнологию в Европе назвали антропологию. В начале XX века, вслед за научным прогрессом, сферы антропологических, фольклористических и этнологических исследований стали расширяться, а народная литература, устное народное творчество, стала для них главным объектом изучения. Сегодня на Западе народная литература изучается прежде всего с позицией антропологии и фольклористики, а не с точки зрения литературоведения. Поэтому ее издания относят к разряду научной, а не художественной литературы. Очевидно, что научная ценность народной литературы велика. За последние годы в Китае появились такие научные дисциплины, как литературная антропология и литературная фольклористика, фольклористическая литература Ведения, а также народная литература Ведения. Ясно, что две последние направлены на изучение народной литературы и искусства. Литературная фольклористика изучает литературу в рамках народных нравов и обычаев, а также обычаи, которые встречаются в произведениях народной литературы и народную литературу в целом. Если у первой изучение происходит с позиции фольклористики, то второй с позиции литературоведения. Такие исследования очень важны для изучения различных художественных законов литературы, например, такого основополагающего закона, как сочетание изящного и грубого. Сноска книги Дуаня Баолиня «Закон сочетания изящного и грубого в литературе» Гуан Минжбао, 15 декабря 1987 года. В свою очередь, литературные законы позволяют исследованиям в таких областях, как народная литература, ведения, история литературы, теория литературы и искусства, не быть такими сложными. Агрономы и метеорологи получили большое количество ценных данных из поговорок о сельском хозяйстве и погоде. Исследуя гидрологические процессы, ученые, благодаря поговорке «В третий год Гуань-Сю и Хуан-Хэ поднялась к небу, смогли найти закономерность повышения и понижения уровня воды в реке Хуанхэ. Легенда о обогненной горе помогла геологам найти путь к залежам минеральных ресурсов. Сегодня это признанные факты, а не выдумки. Народные песни, частушки и прочие рифмованные произведения давно обратили на себя внимание китайских лингвистов, изучающих фонологию и диалектологию. Лингвист Ло Ченпей С помощью пекинских гуцы сказ-декламация с пением под барабан, изучал финали пекинского диалекта, конечный гласный звук или сочетание гласных и согласных звуков слога в китайском языке. Результаты его исследования зафиксированы в работе Бэйцзин Су Цюй Байджун Джай Юнь «Разновидности финалей пекинских народных песен» 1941 год. В ходе диалектологических исследований Джао Юань Женя, Ли Фэнгуя, Гуя, Юань Цзяхуа и других удалось собрать большое количество народных песен и сказаний, которые стали обоснованием фонетических, грамматических и лексических особенностей разных диалектов. В 1920-е Шэнь Цзяньши, Вэй Цянгун, Линь Юйтан и другие опубликовали множество лингвистических статей, посвященных народным песням, в еженедельнике Пекинского университета Гэйяо. Роль произведений народной литературы в стилистике стала еще более заметной. Устное народное творчество стоит у истоков языкового искусства. Многие стилистические фигуры впервые были использованы в народной литературе. Есть среди них и такие, которые нечасто используются писателями. Например, повторы, амофоны, каламбуры, повторение звуков, рифма, а также устойчивые эпитеты, штампы, поэтический зачин, сравнение, гиперболу, стилистические исследования неотделимы от народной литературы. Конечно, научная ценность устного народного творчества этим не ограничивается. Каждая гуманитарная научная дисциплина имеет свои связи с народной литературой. Мы не можем преувеличивать ее роль, но и пренебрегать ею нельзя. Научные работники, и особенно социологи, Должны, следуя примеру учителей революции и корифеев науки, уделять особое внимание народной литературе, заходить в эту огромную сокровищницу и не выходить оттуда с пустыми руками.